Председатель Председатель развалившегося было колхоза имени Октября, Веретенников Владимир Андреевич, находился на своем рабочем месте, и настроение у него было хорошее. Еще бы! Год назад убитый колхоз. Денег не было даже поправить стелу возле правления. Так и стоял кособокий богатырь, держась за облезлый каменный колосок. Приняли в агрохолдинг тот самый, где торговые марки «Здорово корова» и «Лизаветин двор». Кастинг был. То есть тендер или как там его? Конкурс, короче. Руководство вертолетом облетало территорию, потом приезжали, смотрели, как жизнь. Осталось ли что от колхозных строений, какие водоемы, что с дорогами, много ли трудоспособных. Приняли в холдинг. Год прошел, а колхоз не узнать. Коровничков новеньких понаставили по последнему слову науки и техники. Фельчерский пункт открыли. Дороги в нормальном виде. Школьный автобус новый. Не так ракалыка, что зимой встанет в чистом поле. И ложись помирай. Клуб, часовня. Хоть молись, хоть на дискотеку». Гастарбайтеров, правда, тоже подзавезли. Черноту эту. С участковым лично по дворам ездил. Предупреждал молодежь. чтобы было тихо, мы теперь в холдинге. Это тебе не комитет бедноты, красный лапоть. На приезжих с нифига не залупаться. Цивилизованно». «Но пока нормально. Таджики, они вообще трудяги и не бухают. Ожили деревни, правда». Сядешь так вечерком на свой патриот, прокатишься ради интересу по деревням родного колхоза. На бережках музыка, ржут чего-то, дети кругом гоношатся, из ока нужным тянет голоса. С началом двухтысячных не сравнить, налаживается жизнь. Холдинг, а природа какая! Озера, сосны, грибов, ягод немерено. Живи и радуйся, человек, работа есть, и слава богу. Хоть эти самые ставь, как их, дома для больных, чтобы выздоравливали. В кабинете у Владимира Андреевича икона святителя Николая, портрет президента и карта района. Надо бы еще один портрет повесить и любоваться. Но неудобно как-то, люди не поймут. Дикаревич Елизавета Валерьевна, президент холдинга. Владимир Андреевич видел ее всего только два раза в жизни. А если б не видел, то никогда бы не поверил, что бабы из начальства бывают такие. А уж на баб руководящих насмотрелся Владимир Андреевич. Красный пиджак... «Золотишко аж во рту! Голос, каким только смирно кричать!» Елизавета Валерьевна говорит негромко, мало. И духами не воняет, не насоломуривается, как другие, чтоб за версту комары дохли. А уж когда, узнав его имя-отчество, Елизавета Валерьевна улыбнулась и сказала, «Батюшка наш, Владимир Андреевич!» Он почувствовал себя, как в детстве, когда мама или учительница хвалили и говорили «ласковое». Смутно вспомнил какую-то старинную книжку, не прочитанную в школе по пацанскому разгильдяйству, и тут же самому себе поклялся непременно ее прочитать. Владимиру Андреевичу очень нравилась Елизавета Валерьевна. Это была женщина его мечты, поэтому сейчас, вечером, на рабочем месте, увидев на дисплее мобильного вызов от дикаревич ЕВ, он охнул и стал приглаживать волосы. Ему даже показалось, что через километры, мегабайты и прочие пиксели из мобильника доносится запах ее духов. Владимир Андреевич наскоро прокашлялся, поправил галстук и нажал ответить. Елизавета Валерьевна поговорила с ним о погоде, о нуждах и радостях, и уже прощаясь, спросила, словно спохватившись. — Да, послушай, а дома у тебя есть? Крепкие дома пустые. — Чтоб с печью рабочей с садом, крепкие дома пустые. Есть у тебя? «На продажу? Человеку одному свежий воздух нужен, и сидеть в глухом месте. Прячется от кого или из МЛС?» — насторожился глава. «Батюшка наш, Владимир Андреевич, ты с головой дружишь?» Он услышал, что она улыбается. «Я и слов-то таких не знаю. Женщина это, трудная жизненная ситуевина у нее. Любовь, разбитое сердце, кризис возраста. Надо отдохнуть на природе». «Да, есть дома, Елизавета Валерьевна. Озвучи, так сказать, пожелание. «Вы справку про дом приготовьте, что никто не живет и не прописан. Помогите дровами и еще чем можно по хозяйству. Она языки знает, может в школе работать, с детишками заниматься. Человек замечательный, только грустный. Мы с ней в детстве дружили». «Елизавета Валерьевна, да за честь почтем!» «Ну и отлично!» «Обустройте ее там, а я к ней в гости приезжать буду, в озерах ваших купаться». Он опять услышал ее улыбку. «Лизавета Валерьевна, можете не беспокоиться, я позвоню, доложу, как готово будет, и встретим мы вашу подругу, и обустроим, и развеселим». «Спасибо, батюшка наш Владимир Андреевич, хороший ты парень, жене привет и ребятам». И Владимир Андреевич еще смотрел на трубку, где только что жил голос Елизаветы Валерьевны и улыбался этому голосу, а потом спрятал трубку в нагрудный карман. Настроение у него было хорошее. Хотя с Елизаветой Валерьевной охота было поговорить еще. Элиза Дикаревич тоже хотела бы поговорить. Спросить, почему вольнодумцы так не терпят малейшего проявления инакомыслия в своих сплоченных рядах. Поразмышлять о том, что такое большинство и что меньшинство. И как легко и несладко из большинства оказаться в меньшинстве. Подивиться, что даже самые могучие интеллектуалы, благородные властители дум, светлые обширные умы бывают одержимы злорадством, мелочностью, людской завистью и тупой жестокостью. Как сладко упиваться праведным гневом и беспрепятственно изливать этот гнев. Но ответов на эти вопросы, скорее всего, не знал Владимир Андреевич. Славный малый с широкими ладонями и выпуклыми, как у разнорабочего, ногтями.